Глава 4 Вдвоем Ладья, гонимая ветром, покинула берега Новгорода. Попугай нашел способ двигаться. Он просунул лапы между прутьями и шагал, держась за клетку крыльями. «Не открывается, зараза!» – проворчал попугай. «Заела!» Так он подкрался к садку, который лежал под мачтой без сознания. Подойдя... Он осторожно тронул того за плечо. Музыкант не пошевелился. Тогда он стал бить его по щекам. «Эй! Эй, ты!» – кричала птица. «Эй! Ты жив?» Попугай расправил хохолок на голове. В этот момент Садко и открыл глаза. Сперва попугай показался ему неведомым чудищем, да еще и в клетке. Он вздрогнул и тут же пришел в себя. «Давай, вставай!» – орал попугай. «Где-то я тебя видел!» – пробормотал музыкант и потрогал голову. «Хорошо его приложили. А что произошло-то?» «Что? Совсем память отшибла?» – заорал попугай. «Когда тонули и познакомились. А еще раньше на базаре меня украл!» «Точно!» – обрадовался Садко. «Тебя мужик продавал?» «Это я мужика продавал!» – возмутился попугай. «Вставай, говорю! Клетку открой!» Садко с трудом сел, открыл клетку. Попугай тут же выбрался на палубу, отряхнулся, дотащил клетку до борта и перевалил ее за борт. С удовольствием посмотрел, как она тонет. «Свобода!» – заорал он, отпадая от борта и снова подходя к садку. «Слышь, свобода, мужик!» — по-деловому осмотрелся. «Так, что тут у нас?» За мотками веревок и сложенными мечами он вдруг увидел красивый сундучок, сверкающий разноцветными камнями. Неуклюже переваливаясь с лапы на лапу, подошел, раскидал все лишнее и любовно погладил крышку. «Что там?» — спросил Садко. «Не твое дело!» – проворчал попугай. «Не его, так не его». Садко поднял отброшенную попугаем подзорную трубу, повертел ее в руках. «Что за диковина такая?» Заглянул в широкую линзу, ничего не видно. Посмотрел в маленькую. «Вот так диво! Город приблизился! Башенки, маковки, церквей, балкончики – А это кто на балконе стоит? Да это же княжна! Словно совсем рядом. Смотрит вдаль, грустит. Но вот она медленно повернулась к Садко и посмотрела ему прямо в глаза. Садко перепугался, уронил трубу, спрятался за сарайку, осмотрел руки. Ни мурашки, ни пупырышки. Он снова вышел на палубу, бросил через плечо. «Прости, княжна». А ладья продолжала уходить все дальше и дальше от берега. Вскоре наступил вечер. На небо высыпали звезды. Садко растянулся на носу корабля на мешках, закинул руку за голову. «Хорошо. Никто не кричит, ничего не требует, не отбирает любимые гусли». «Это ли не жизнь?» Рядом, также закинув крылья за голову, лежал попугай. «Слушай, а тебя как звать-то?» – спросил Садко. Попугай недовольно посмотрел на него. «Некоторые дятлом зовут», – ворчливо отозвался он. «Некоторые Спиридоном». «Но вообще-то я Яша», – попугай ткнул крылом в грудь Садко. «Яша! Понял?» Но парню было все равно, как зовут попугая. Яша так Яша. Ничего особенного он в этом имени не увидел. «Ну, а меня, Садко», – представился он. «Что ж тебе так не повезло в жизни?» – умильно сложил крылья на животе Яша. «Это почему еще нахмурился Садко?» «Ураз так назвали! Имя-то дурацкая! «Ты, может, тоже дурацкий?» – обиделся Садко. «Я таких птиц не видел, отродясь!» «Попугай я!» — с вызовом произнес Яша. «Ты что, книжек не читал никогда?» Садко недовольно мотнул головой. «Нет, только берестяные грамоты». «Оно и видно!» — проворчал Яша. Он вообще оказался жутко ворчливым. Но Садко решил больше не обижаться. Никакой попугай не мог ему сейчас испортить настроение. Он был счастлив. Он был свободен, поэтому уснул блаженным сном вольного человека и спокойно проспал до утра, пока его не разбудил неугомонный Яша. Попугай спал в стволе пушки, пока его не разбудила птица Додо. Из любопытства она сунула голову в дуло пушки и тут же получила нагоняя от Яши. «Эй!» «Не видишь? Тут занято!» – заорал попугай, выбираясь наружу. Непрошенный гость улетел, а Яша принялся носиться по всему кораблю, исследуя пространство. Он попрыгал вокруг головы спящего Садко и ненароком подтолкнул прямо ему на голову богатырский шлем. Защита оказалась явно велика музыканту. Богатырь, хозяин ладьи, был в два раза его крупнее – Спросони пробормотал Садко, просыпаясь. Он сел и только тогда сообразил, что находится не дома, а владье. Поправил на голове шлем и улыбнулся. Ну и хорошо, что не дома. Впереди ждут великие приключения. Он еще покажет себя, проявит. Они все о нем услышат. А когда вернется, овеянный славой и рассказами о подвигах, «Эх, да что там будущее? Сейчас тоже неплохо!» Садков взял лежащий рядом меч и посмотрел на свое отражение в блестящем лезвии. «Хорош! И с правой стороны, и с левой!» Тут на него снова выскочил попугай. Вид имел испуганный. Только что он был в трюме и неосторожно дернул там цепочку. Уж больно она ему понравилась!» А к цепочке была прикреплена затычка. И вот эту затычку он из днища корабля и выдернул. Из дырки забил фонтан. Но вместо того, чтобы быстренько заткнуть дырку, попугай выскочил на палубу и бросился к Садко. «Слышь, ты случайно не знаешь, чем можно дырку заткнуть?» суетился Яша перед ничего не понимающим Садко. «Какую дырку почесал в затылке музыкант?» «Да совсем маленькую дырку!» – завопил попугай. «Даже не дырку, а так себе дырочку!» Он показал крыльями. Сквозь щели в сарайке стала бить вода. Мгновение – и она плеснулась на палубу. «Вода! Вода!» – заорал Яша и полез на колени к Садко. «Подбрось меня скорее! Скорее!» Садко послушно подкинул попугая в воздух. Яша расправил крылья, замахал ими. «Я лечу, лечу!» Только и успел крикнуть, как тут же камнем упал к ногам Садко. А вода все прибывала. Ее уже было по щиколотку. Музыкант огляделся. «Ну, дела», — развел он руками. «Вода-то откуда?» «Ты думаешь, это сделал я?» Побрел прочь по грудь в воде погрустневший попугай. Впрочем, идти ему было некуда только если с носа на корму или от одного борта к другому». Яша вздохнул, а потом разозлился. «Да что он такой невезучий? Сначала богатырю продали, и тот его Спиридоном назвал. Сейчас он на корабле оказался и тонет». «Да!» – зарал попугай. «Это сделал я! И теперь ты будешь вечно меня проклинать!» Яша забрался на сундук и приготовился плакать. «Хватит причитать!» Садко кинулся вычерпывать воду шлемом. Подняв голову между делом, он заметил, что на горизонте появилась еще одна ладья. «Помогите! Эй, там!» – бросился он к борту и замахал руками. Попугай тоже запрыгал и замахал крыльями. «Помогите!» Эх, жаль, на таком расстоянии наши герои не могли рассмотреть что ладья эта была вражеская. На ней плыли варяги во главе с низеньким женихом, которого не пустил во дворец заносчивая Аким. И как раз сейчас рыжий предводитель по имени Уги стоял у борта и смотрел на горизонт в подзорную трубу. Он отлично рассмотрел флаг, гордо развивающийся на мачте идущего вдалеке корабля. На голубом фоне два медведя. Один с гуслями, другой с балалайкой. Поддерживают ладью с расправленным парусом. А под медведями, на белом фоне, навстречу друг другу плывут две синие рыбки. Сомнений быть не могло. Это был корабль из Новгорода. Рыжий заорал «Русичи!» Велел развернуть пушку, навел прицел и дал команду поджигать фитиль. Эге-гей! мы здесь! Помогите!» Надрывались с откос попугаем. «Да-да, их сейчас спасут, им помогут». Но вода уже пробила стенки сарайки, взлетела фонтаном и проломила палубу. Ладья сложилась пополам и стала стремительно тонуть. Садко с попугаем съехали к пролому. Музыкант чудом успел подхватить свои гусли. Когда по наклонной палубе к нему подкатила пушка, Садко невольно вцепился в нее и стремительно отправился на дно. Яши еще пытался держаться на палубе, хватался за доски, но его сбила бочка. Удивленные викинги смотрели на тонущий корабль. «Почему он тонет? Вроде выстрела еще не было. Или суда русичей идут на дно от одного гордого вида скандинавских боевых ладей?» «Я попал?» – неуверенно спросил рыжий предводитель. «Ну, скажите, я попал?» «Попал!» – хором отозвались остальные. «Потому что иначе, ну, никак не объяснить случившееся». Уги вскочил на пушку и стал на ней вытанцовывать. Все хвалить мой подвиг!» – потребовал предводитель. Воины послушно принялись хвалить его. И в это время заряженная пушка, наконец, выстрелила. Не ожидавшие этого викинги попадали с ног. Все-таки Уги был неплохим воином. Он отлично нацелил пушку. Ядро достигло своей цели, упало точно в место, где утонула ладья Садко. Наподдала барахтающемуся в воде попугаю и затолкала его в ствол пушки, за которую держался музыкант. Тот с надеждой посмотрел наверх. Свет в его глазах померк. С пушкой в обнимку Садко погрузился в темную бездну.